Глава 2 Три дня спустя. Ремень тяжелой спортивной сумки привычно врезался в плечо. стоишь в очередной раз его поправила и прошлась потрепанными кроссовками прямо по луже, которая в рядах тренирующихся во Дворце спорта давно стала легендарной. Она, как появлялась в начале весны, так до конца мая и не высыхала, несмотря на то, были дожди или нет. А еще располагалась так, что была совершенно незаметна для тех, кто спускается по лестнице. Опытные сразу перепрыгивали, а новички уходили в мокрой обуви и ловили на себе снисходительные взгляды бывалых. Стейс же было все равно, она опаздывала на ковер к большому начальству. Принять должность главного тренера юниоров она готова. Правда, у них сейчас нет девушек, сплошные парни, и обычно женщин на такой пост не назначают. Но с этими обалдуями она была с самого начала их пути, в качестве помощника тренера. Знала каждого и понимала, что лучшего главного тренера для них не найти. В раздевалке она быстро переоделась в черный спортивный костюм и, мельком глянув на три пухлые тетради с тщательно разработанным планом тренировок, решила оставить их на десерт. Сначала нужно поговорить с начальством, а уже потом радовать своих гавриков новыми комплексами упражнений, стратегиями и затяжными боями на выносливость. Стейш бегом, ни разу не запыхавшись, преодолела три лестничных пролета и остановилась около кабинета директора. Но замерла, услышав за спиной тяжелое дыхание, а следом низкий хрипловатый голос. Настя, меня подожди, такая ты быстрая. Простите, Архип Федорович, она приветливо улыбнулась единственному мужчине, которого по-настоящему уважала. Ничего, я уже старик, а ты в такой форме, что еще могла бы выступать за сборную. В миллионный раз поддела ее тренер. Ему недавно стукнуло 70, что не мешало легендарному борцу и одному из самых лучших тренеров страны Архипу Федоровичу Россиеву быть в неплохой форме и до недавнего времени участвовать в марафонах и любительских лыжных забегах. Но возраст и старые спортивные травмы брали свое. За последнюю пятилетку его некогда густая шевелюра посидела и поредела, а забеги по лестницам к начальству стали даваться слишком тяжело. Стейш с болью в сердце наблюдала за тем, как время забирает силы у великого спортсмена, прекрасного тренера и человека, который фактически заменил ей отца. Он был единственным, кто поддержал и помог, когда она ушла из спорта, дал ей работу, не бросил, но не смог смириться с тем, что талантливая ученица оставила профессиональный спорт в самом расцвете сил. А она? Она не могла иначе. Переклинила и хоть режь. Но однажды случилось то, против чего Анастасия Эншпиль не смогла бороться. То, что сломала несгибаемую стейш. То, о чем не знал никто. И каждый раз, слушая намеки Архипа Федоровича, она невольно вспоминала о том, что мечтала забыть. «Мне и в тренерской шкуре неплохо», — привычно усмехнулась стейш. «Кстати, об этом. Хочу, чтобы ты узнала от меня». Главным достоинством старого тренера была прямолинейность. Он был убежденным кошатником и предпочитал не тянуть питомцев за причинные места, а говорить все сразу и как есть. А вот и сейчас огорошил без лишних сантиментов. «Тебе не дадут юниоров». Малкин позвонил и радостно сообщил, что нашел мне очень титулованную замену. «И помощник в моем лице этой титулованной замене тоже не нужен», — прищурилась ты, прикидывая выпрут ее совсем или просто не дадут рулить процессом. Было больно. Физически больно от мысли, что она лишится своих мальчиков, которых в воспитательных целях часто называла рабами, а то и жестче. Но это в рамках тренировок, а на самом деле каждый из них был для нее больше, чем просто ученик. Взять того же Антипова. Сколько они пережили вместе, начиная с его дурацкого переходного возраста и шести приводов в полицию, заканчивая громкими словами родителей о том, что профессиональный спорт — это несерьезно, и пора бросать, заняться настоящим делом, а борьбу оставить в качестве хобби. Насчет помощника можно подумать, но вряд ли ты захочешь. Он не успел договорить, как распахнулась дверь директорского кабинета. «А вот и вы!» Директор улыбнулся во все 32 и привычно скользнул сальным взглядом по груди стейш, плотно обтянутой черной футболкой. Иногда казалось, что Малкин Станислав Сергеевич, грузный средних лет мужчина, явно далекий от спорта, пришел на эту должность только ради того, чтобы в свободное время ходить по тренажерному залу и пялиться на девушек в обтягивающих брюках, временами заглядывая в залы для тренировок и пуская слюни на юных гимнасток. Мерзко, но стоишь так прикипела душой к родному дворцу спорта, что готова была претерпеть очередного сального бюрократа. Рано или поздно этот пойдет на повышение, а следующий будет лучше. Она еще их всех переживет, не будь она Анастасия Викторовна Эншпель. «И кто он?» — спросила, стоило двери за спиной закрыться. «О, нам несказанно повезло!» Директор всплеснул руками и с удивительной для колобка скоростью рванул к столу. Схватил толстенькую папку и с гордым видом открыл, демонстрируя резюме будущего великого тренера. «Двухкратный чемпион мира, член олимпийской сборной и, между прочим, выпускник нашей школы борьбы». Ей не нужно было заглядывать в личное дело, чтобы узнать имя этого чемпиона и будущего тренера ее мальчиков. Стоило устало закрыть глаза, как в темноте огнем загорелось его имя. Тут же в памяти всплыли знакомые черты. Красавчик-брюнет с вечно растрепанными отросшими волосами, забранными в идиотский хвостик. Хитрая усмешка на тонких губах. Прищур карих глаз и пристальный взгляд, от которого подкашиваются колени. «Шведов! Чтоб он сдох!» выдохнула себе под нос и вернулась мыслями в кабинет. Живот полоснуло фантомной болью. Та проползла к груди и сжала с такой силой, что с трудом можно было вздохнуть. «И где этот?» Она замолчала, пытаясь подобрать нужные слова. Подарок судьбы. Ушел знакомиться с юниорами. Малкин в упор не замечал ее реакции, радуясь как ребенок. Если не ошибаюсь, вы тренировались с ним примерно в одно время. Вот и встретитесь со старым другом. Правда, он отказался от помощника, поэтому... Выдохнула. Хоть на это у него хватило мозгов. Мы предлагаем вам вести свою секцию женской самообороны. Я выделю зал на вечернее время. Два раза в неделю. Набирайте группу. «А детский сад мне у вас не открыть?» Прошипела Стейш. «И я хочу тренировать атлетов, чемпионов!» «Вы не можете!» Директор захлопнул папку с подарком судьбы. «Сейчас у нас ни в детской, ни в подростковой, ни в группе юниоров нет девушек, а мужчин должен тренировать мужчина. Я разрешал вам вести занятия, потому что вы считались помощницей Архипа Федоровича. Федерация ничего против этого не имеет. Но сделать вас официальным тренером я не имею права. Хотите тренировать чемпионов? «Набирайте сентября девочек и ведите женскую группу с нуля. Я готов рассмотреть и такой вариант». «То есть? Вы меня увольняете?» Стоишь натурально скрипнула губами. Чертовы предрассудки». «Нет. По просьбе Архипа Федоровича я предлагаю вам выход из ситуации. Помогаю сохранить работу, а вы нос воротите». «Сохранить работу? Вместо трех групп и постоянных командировок будет одна, ну, если в сентябре повезет, то две, и без всяких премий». Стэйш подсчитала в уме. Зарплата и так была не восторг, а теперь она уменьшится в два с половиной раза. «Может, еще скажете, что из уважения к Архипу Федоровичу вы и сохраните мне зарплату?» «Конечно нет!» Колобок возмущенно подскочил. «Будете на базовом окладе плюс премия за выполнение плана, которую я увижу только перед голодной смертью», фыркнула Стэйш. «Я бы попросил...» У директора покраснели уши. Он сарказм не любил и не понимал. «Хотите зарплату больше? Наберите людей на персональные тренировки. У вас же широкий спектр навыков. Помнится, вы после вольной борьбы еще занимались самбо и кикбоксингом? Вот и примените знания на практике. Включите свое врожденное обаяние». Она закипала. Ей сейчас очень хотелось выключить обаяние, вспомнить навыки кикбоксинга и с ноги вырубить одного противного директора, а потом отправиться в зал для тренировок и раскатать об стену шведова. Чисто ради воспоминаний о былой юности. стоишь медленно обернулась и посмотрела на тренера, который наблюдал за всем происходящим с видом престарелого буддийского монаха. За столько лет он научился читать ее, как открытую книгу. Поэтому в ответ на красноречивый взгляд коротко попросил. «Настя, не надо!» «Да пошли вы!» Выплюнула слова в горячий воздух, который жег легкий и почему-то щипал глаза. «Нет, это точно не слезы. Она не плакала 10 лет и никогда не заплачет снова. Бегом преодолела все лестничные пролеты, ворвалась в раздевалку и, схватив тетради с программой тренировок, отправилась в зал. Такие дела нужно заканчивать так же быстро, как отрывать полоску с воском от зоны бикини. Будет больно, зато потом красиво. В плане стояло занятие по общей физической подготовке, поэтому у дверей зала было удивительно безлюдно. Обычно рядом всегда шивалась пара-тройка девицы из фан-клуба, которые парни в шутку именовали статья. Ибо потрогаешь, сядешь, ведь ходили в него девицы в возрасте от 13 до 16. Обычно они приходили на тренировки, где отрабатывали технику боя, чтобы полюбоваться парнями в трико. Сегодня же формой одежды были простые шорты и футболки. Ничего интересного для неискушенных женских глаз. Зато из-за приоткрытой двери зала слышался мужской голдеж. стоишь фыркнула. Но как девица, ей-богу. Только хотела войти, как раз расслышала причину недовольства. «Где наша темная госпожа?» «Мы тренируемся с ней и с Рассеевым. Пока они не придут и не объявят об уходе официально, шага не сделаю». «Димка, ты идиот, он же тебя сожрет», — подумала Стейш с почти материнской нежностью. Этот порывистый, лохматый и бесконечно сильный парнишка всегда был ей дорог чуть больше остальных. Пару раз она ловила себя на мысли, что хотела бы иметь такого сына. Да, с кучей проблем, но зато с дерзким взглядом и обостренным чувством справедливости. Еще и лидер неплохой. Ей не нужно было открывать дверь, чтобы понять, пока он не скомандует, остальные не шелохнутся. Так уж у них повелось. «Теперь я ваш тренер». Знакомый, чуть погрубевший за десятилетие голос, заставил поморщиться. «Вы будете делать то, что я сказал, иначе вылетите отсюда на раз-два-три. И что еще за темная госпожа?» Лучшего момента для появления и быть не могло. стоишь силой рванула на себя тяжелую дверь и ворвалась в зал. Ее шаги эхом отдавались во внезапно повисшей тишине. Семеро самых перспективных борцов в центре зала одновременно обернулись. Антипов стоял впереди остальных в мятой черной футболке с надписью «Зачем любить? Зачем страдать? Берем трусы, идем пахать». Увидев стейш, он взъерушил лохматую светлую шевелюру и широко улыбнулся, продемонстрировав ямочки на щеках. От его улыбки млели все девчонки без исключения. Вот только стоящий напротив него мужчина не принадлежал к числу наивных юных гимнасток, да и для секции спортивного танца был уже староват. «Кого еще черти приня...» Он обернулся и замер, мигом забыв о наглых юниорах. «Настя?» Он изменился. На смену наглому огню в карих глазах пришло усталое спокойствие. Идиотский хвостик давным-давно заменила стильная стрижка с подбритыми висками, а в темноте волос, кажется, уже появилась седина. Сколько ему сейчас 35 или чуть больше? Не рановато ли посидел? Еще и бороду по моде отпустил, сразу стал немного похож на красиво стареющего арабского шейха, зато меньше выделяется среди борцов, большинство из которых родом с востока. Глупо отрицать, что при всем при этом он все еще был красив. Но уже не как мальчишка, а как мужчина, которому место на обложке журнала. Даже залёгшие под глазами тени усталости, не портили внешность Петра Шведова. Перед ней словно стояли одновременно парень из сборной, по которому сохли все девчонки, и незнакомый мужчина в полном расцвете сил. Она сосредоточилась на незнакомце и нашла в себе силы заявить. «Для вас, Анастасия Викторовна, это план тренировок, который разрабатывали мы с Рассеевым. Пригодится, раз помощники вам не нужны». Увесистая стопка тетрадей бахнулась о ближайшую лавку. Столько лет работы, исследований, души и любви к своему делу. Так вышло, что этому мужику на роду написано забирать у нее все. Пусть подавится. Смотреть на него не было сил, поэтому она, задавив горечь неизбежной волной подступающую к горлу, обернулась к своим парням. «Ребята, такое дело, Росеев уходит на пенсию, ну, об этом он вам чуть позже расскажет, и я ухожу вместе с ним». «Как так?» Порывистый Антипов подбежал первым, за ним подтянулись остальные, окружив ее, как великовозрастные цыплята, маму-курицу. Пришлось придавить себе не только горечь, но и желание обнять этих оболтусов. Нельзя. Если сделает, тут же разревется. Родные дурачки. Она помнила, когда мир Мамаев, сейчас огромный и устрашающий, пришел к ним худеньким десятилеткой с испуганными черными глазами. Отец привел его, чтобы тот вырос настоящим мужчиной. И он вырос. Помнила, как Алымов в 13 сломал ногу прямо перед соревнованиями. И рыдал, как девчонка, не потому что болела, а потому что победил его вечный конкурент Варисов. Потом слезно просил ее никому об этом не рассказывать, и она сдержала слово. Про Антипова с его буйной жизнью и не менее буйным семейством стоишь старалась не думать. Зато Димка подумал за всех. «Тогда прощайте», — рявкнул самый перспективный среди ее учеников, схватил сумку и вышел, громко хлопнув дверью. Дамир по привычке дернулся следом. Он в этом дружеском тандеме всегда был голосом разума. «Стой!» — стоишь привычно остановила его грозным взглядом. «Я с ним разберусь. Тренируйтесь!» 20 кругов по залу. Начали!» — опомнился Шведов и дунул в свисток. Парни замерли, все еще глядя на стейж. «Идите! Вы не должны позволять системе сломать вам жизнь. Слушайтесь тренера, а я буду за вас болеть. Ок?» И громким, хорошо поставленным голосом скомандовала. 20 кругов по залу, парни!» «Как прикажет темная госпожа!» выкрикнул Мамаев и вот тут же поддержал нестройный хор. Последний раз. Все послушно рванули наматывать круги, а Шведов предсказуемо воспользовался моментом и подошел ближе. Что это было? Наши с Россеевым ученики, очень способные ребята, не сломаем карьеру. Она надеялась, что голос не дрожит. Вроде так оно и было. Никакой дисциплины. Усмехнулся Шведов в бороду. А этот блондин? Антипов, у парня талант, но сложный характер. Если подготовишь его как нужно, станешь тренером олимпийского чемпиона. Верхняя тетрадь, система его персональных тренировок на следующие два года с заметками. Пригодится, разумеется, если он вернется. Напоследок не удержалась от шпильки стейш. Настя, нам надо поговорить. Нам надо было поговорить 10 лет назад. Срок годности вышел Шведов. Катись к черту. Это было бегство с поля боя, которое кое-кто воспринял как тактическое отступление и нагнал Стейш уже в узком пустом коридоре. «Да подожди ты!» — силой схватил за предплечье, останавливая. «Я не знал, не знал, что помощница Настя, о которой так снисходительно отзывался директор, это ты. Я сейчас пойду к нему и скажу, что ты мне нужна. Все будет как раньше, только вместо Россиева ты будешь работать со мной. Руку отпусти» скажу что ты мне нужна давным давно кажется в прошлой жизни он уже говорил эти слова и чего они стоили ничего ради своих мальчиков она могла бы стерпеть все что угодно но не то что на мгновение промелькнуло в темных почти и черных глазах я не работаю с подлецами трусами и предателями шведов ты выбил три из трех руку рывком освободила сама ты все еще злишься спустя столько лет настя это безумие я был молодым и глупым сейчас все иначе «Почти десять лет прошло, мы все изменились. Давай спокойно все обсудим за ужином. Я приглашаю». Он пристально глянул в глаза и добавил, «Как друзья и коллеги. Мне одним воздухом с тобой дышать противно шведов, а твоих ужинов я наелась на сто лет вперед. Иди уже работай, ты теперь у нас главный тренер, наслаждайся». Ее тянуло, скручивало и вот-вот готово было вывернуть наизнанку вместе с той болью, что столько лет жила внутри. Стэйш думала, что все забылось. Она пережила и справилась. Но одна встреча, и стало понятно. Не справилась, не пережила. Рана загноилась и начала болеть с новой силой. Но в чем то он прав. Молодой и глупый. Он идиот, но и она тоже не лучше. Вот только Стэйш пропустила все через себя, осталась одна на обломках собственной жизни. А он? Он даже не взял трубку. 50 пропущенных звонков. Сотня СМС. Тишина. И она одна в этой болезненной тишине. А потом? Потом Настя узнала правду, такую, что физическая боль показалась ей раем. Стэйш пришла в себя, стоя на ступеньках крыльца. В лицо бил холодный ветер, на щеке упало несколько капель дождя. Скорее бы сесть в салон своей старушки, врубить печку, музыку погромче и... Да вы издеваетесь! Ее в очередной раз заперли на парковке. Но нынче дело не ограничилось наглым курьером или курицей, которая паркуется в чужой бампер. Путь ей преграждала ярко-красная ламборгини со знакомой до более царапиной. Около приметной машины стоял человек. Сложно описать, будто кто-то неведомый взял все, что стоишь ненавидела в мужчинах, и передал в руки опытного скульптора. Тот поработал на славу и слепил из этого прекрасный образец, раздражающий одним своим видом. Высокий, красивый, холеный, спортивный, явно богатый, и даже самодовольная ухмылка на лице присутствует. «Не сегодня, мужик, не сегодня!» выдохнула стэйш и под пристальным зеленым взглядом рванула в сторону ближайшей станции метро. Под начинающимся дождем она бежала от настоящего в прошлое, ведь в метро Анастасия Эншпель тоже не ездила долгие 10 лет. Но, вопреки всему, когда она подбегала к грязным стеклянным дверям, в голове крутились мысли совсем не о юной Настеньке и красивом Петеньке. Она раз за разом пыталась вспомнить, где раньше встречала этого мужика на Ламборгини. Почему он кажется ей странно знакомым?